Глава 9: Делайте хорошее искусство. Эпиграф. Ваш муж сбежал с политиком? Делайте хорошее искусство. Вашу ногу оторвал и съел, удав мутант? Делайте хорошее искусство. У вас на хвосте налоговое управление США? Делайте хорошее искусство. Кошка вдруг взяла и взорвалась прямо у вас на глазах? «Делайте хорошее искусство!» «Делайте хорошее искусство!» Никогда на самом деле не ожидал, что мне придется давать советы людям, выпускающимся из высшего учебного заведения. Сам я никогда ни из чего подобного не выпускался и даже не впускался. Из школы я сбежал, как только выдался шанс когда от перспективы еще четырех лет принудительного обучения, прежде чем я смогу стать писателем, которым хотел быть, в пору было задохнуться. Я вырвался в мир. Я писал и становился тем лучшим писателем, чем больше писал. И потом еще писал, и никто вроде бы не возражал, что я все выдумываю. Люди просто читали мою писанину и платили за это деньги» или не платили, а иногда даже нанимали меня написать для них что-нибудь еще. Все это оставило меня чувством здорового уважения и приязни к высшему образованию, от которого те из моих друзей и родственников, кто ходили в университеты, излечились уже давным-давно. Если оглядываться назад, это было выдающееся путешествие. Не уверен, что его можно назвать карьерой, так как карьера подразумевает некий план, которого у меня никогда не было. Самое близкое, что у меня было к плану, это список, составленный мною лет в 15. В нем было все, что я хотел в жизни сделать. Написать взрослый роман, детскую книгу, комикс, фильм, записать аудиокнигу, сделать сценарий эпизода доктора Кто и так далее. Нет, я не делал карьеру я просто делал следующее, что было в списке. Вот я и подумал, что расскажу вам все, что сам хотел бы знать, когда начинал, и даже несколько вещей, которые, если оглядываться отсюда назад, действительно знал. И еще, что я дам вам самый лучший совет, который получал сам и которому совершенно не смог последовать. Прежде всего и во-первых, когда вы начинаете карьеру в искусстве, Вы никакого понятия не имеете, чем на самом деле занимаетесь. И это здорово. Те, кто знают, что они делают, знают правила. Они знают, что возможно и что невозможно. Вы нет и не должны. Все правила относительно того, что возможно и что невозможно в искусстве, придуманы людьми, которые никогда не проверяли границы возможного, выходя за них. А вы можете. «Если вы не знаете, что что-то невозможно, это, оказывается, легче сделать. А раз никто этого раньше не делал, они не успели придумать правила, призванные не дать вам сделать это снова. Далее, во-вторых, если у вас есть идея, чем вы хотели бы заниматься, зачем вас сунули в этот мир, идите и делайте. Сначала это куда труднее, чем кажется» а под конец гораздо проще, чем вы и представить себе могли. Потому что в нормальных условиях, прежде чем попасть туда, куда вы хотите попасть, вам приходится сделать ряд вещей. Я хотел писать комиксы, романы, рассказы и фильмы, и поэтому стал журналистом, потому что журналисты имеют право задавать вопросы, а еще всюду лезть и выяснять, как работает мир, и делать всякие вещи, которые мне были нужны, чтобы не просто писать, но и писать хорошо. А еще мне платили деньги за то, чтобы я учился писать экономно, внятно, подчас в крайне суровых условиях и вовремя. Бывает, путь к тому, чтобы делать то, что вы надеетесь сделать, очерчен очень четко, а бывает, что почти невозможно понять, правильно вы поступаете или нет, потому что ваши надежды и цели приходится как-то увязывать с тем, чтобы что-то есть, платить долги, находить работу, понимать, чего вы реально можете достичь. Что сработало лично для меня? Представить, что место, где я хочу оказаться, быть писателем в основном художественной литературы, делать хорошие книги – хорошие комиксы и зарабатывать на жизнь словами, это такая гора, далекая гора, моя цель. Я знал, что пока я буду идти к этой горе, все будет в порядке. И когда я реально не знал, что делать, можно было остановиться и подумать, ведет ли меня вот эта конкретно дорога к горе или прочь от нее. Я отказывался от всех редакторских работ в журналах, от правильных работ, за которые платили бы правильные деньги, потому что знал, что какими бы привлекательными они ни казались, для меня это будет значить, что я ухожу от горы прочь. Но если бы эту работу мне предложили раньше, я вполне мог бы и согласиться, потому что это все равно было бы ближе к горе, чем я в то время находился. Писать я учился прямо в процессе написания. Я занимался чем-то до тех пор, пока оно ощущалось как приключение, и прекращал, как только оно превращалось в работу, что само по себе значит, что жизнь на работу, похоже, не была. В-третьих, когда ты только начинаешь, тебе неизбежно приходится сталкиваться с неудачами. Приходится учиться быть толстокожим, и понимать, что далеко не каждому проекту суждено выжить. Жизнь фрилансера, жизнь в искусстве подчас похожа на послание в бутылках. Ты кидаешь их в море с берега необитаемого острова и надеешься только, что кто-нибудь выловит одну и откроет, и прочтет, и положит что-нибудь взамен, а потом, что она приплывет с этим к тебе назад, с признанием, с заказом с деньгами или с любовью, и приходится принять, что иногда ты бросаешь в море добрую сотню бутылок, а возвращается всего одна. Проблема неудачи – это проблема уныния, безнадежности, голода. Ты хочешь, чтобы все уже случилось и по возможности прямо сейчас, а оно ни в какую. Моя первая книга – Журналистика, которую я делал за деньги, и на которую уже авансом купил себе новую электрическую пишущую машинку, должна была стать бестселлером. Она была просто обязана принести мне кучу денег. И если бы с издателем не случилась невольная ликвидация, между тем, как распродался первый тираж и был запущен второй, и еще до того, как были уплачены роялти, Так бы оно непременно и вышло. Я пожал плечами. В конце концов у меня была моя новая пишущая машинка и достаточно денег, чтобы еще пару месяцев платить за жилье. Так что я решил, что в будущем изо всех сил постараюсь не писать книг только за деньги. Если ты не получил денег, ты не получил ничего. Но если ты сделал работу, которой гордишься, и при этом не получил денег... У тебя хотя бы осталась работа. Я то и дело забываю это простое правило. И тогда Вселенная всякий раз дает мне пинка и напоминает. Не знаю, работает ли оно так еще для кого-то, кроме меня, но истинная правда, что ни одна овчинка, которой я занимался, когда единственной причиной делать это были деньги, не стоила выделки, ну разве что как горький опыт. Обычно я и денег-то, в конце концов, не получал, а вот то, что я делал из радости, потому что хотел увидеть, как оно сбудется в реальности, еще никогда меня не подводило, и я никогда не жалел о потраченном на него времени. Неудачи – это тяжело, но с удачами проблем может оказаться еще больше, потому что никто вас о них не предупреждал. Первая проблема – спусть даже ограниченным успехом, заключается в непоколебимой внутренней уверенности, что ты лишь случайно вышел сухим из воды, и теперь тебя в любой момент могут разоблачить. Это синдром самозванца, который моя жена Аманда окрестила политикой жулика. Я, например, был уверен, что в один прекрасный день раздастся стук в дверь, и на пороге будет стоять человек с планшетом, Понятия не имею, с какой радости он у меня носит планшет, но вот так уж оно было, который посмотрит в свои бумажки и скажет, что все, хватит. Они решили, что со мной пора завязывать, и теперь мне придется пойти и найти себе нормальную работу, никак не связанную с тем, чтобы выдумывать всякие вещи и записывать их, да еще читать книги, которые я и так все равно хотел прочесть». А потом я и правда тихо уйду и найду другую работу, где для выдумок места больше не будет. Проблемы успеха. О, они вполне реальны. И если повезет, вы испытаете их на собственной шкуре. В этой точке вы перестанете говорить всему «да», потому что теперь бутылки, которые вы кидаете в океан, все возвращаются. И нужно научиться говорить «нет». «Я наблюдал за своими сверстниками и друзьями, и за теми, кто был старше меня, и видел, как несчастны некоторые из них. Я слушал, как они говорят мне, что больше не в состоянии представить себе мир, в котором делают то, что всегда хотели делать, потому что теперь им приходится зарабатывать в месяц какую-то определенную сумму, просто чтобы оставаться там, где они есть. Они не могут просто пойти и делать то, что действительно важно» и чего они реально хотят, и это огромная трагедия, не меньше, чем любая неудача. И после всего этого самая большая проблема успеха состоит в том, что весь мир сговаривается не дать тебе делать то, что ты делаешь, именно потому что ты успешен. В один прекрасный день я оторвал глаза от экрана и понял, что стал человеком, который профессионально отвечает на электронные письма и на досуге пишет, «Так, в качестве хобби. Я сократил количество писем, на которые отвечал, и с облегчением обнаружил, что стал писать куда больше. В-четвертых, я надеюсь, что вы будете совершать ошибки. Если вы ошибаетесь, значит вы что-то делаете. И кроме того, сами ошибки подчас бывают полезны. Как-то в письме я сделал ошибку в имени Каролина, поменяв местами «А» и «О», и подумал Королина, а что звучит как настоящее имя. И еще, помните, что какой бы дисциплиной вы ни занимались, музыкой или фотографией, живописью или комиксами, литературой, танцами, дизайном, что бы вы ни делали, у вас есть нечто поистине уникальное. Это ваша способность делать искусство. Для меня и для многих моих знакомых Это был настоящий спасательный круг, абсолютный волшебный спасательный круг. Он помогает проплыть через добрые времена и через те другие тоже. Жизнь иногда бывает сурова, иногда все идет не так. В жизни, в любви, в бизнесе, в дружбе, в здоровье и вообще везде где-то может пойти не так.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 «Делайте хорошее искусство». Кто-то в интернете решил, что то, что вы делаете, глупо или опасно, или все это уже сделали до вас, делайте хорошее искусство. Возможно, это как-то сработает, и время когда-нибудь вытащит уязвившее вас жало. Но все это не имеет значения. «Делайте то, что умеете лучше всего. Хорошее искусство». И в хорошие дни тоже делайте его же. И в пятых, пока вы его делаете, делайте именно ваше искусство. Делайте то, что только вы умеете делать. Наш первый импульс – подражать. И это совсем неплохо. Многие находят свой собственный голос только после того, как позвучат, как куча всяких других людей – Но единственное, что есть у вас и нет больше ни у кого, это вы. Ваш голос, ваш разум, ваша история, ваше видение. Так что пишите и рисуйте, и стройте, и играйте, и танцуйте, и живите так, как можете только вы. И в том мгновение, когда вам покажется, что вы идете по улице голый, Держа свое сердце и ум, и вообще все, что у вас внутри, нараспашку, показываете слишком много себя, вот в это мгновение вы, возможно, начнете все правильно понимать. Из всего, что я сделал, лучше всего работало то, в чем я был меньше всего уверен. Истории, которые либо сработают, либо, что куда более вероятно, станут моими вечными нелепыми неудачами, и люди будут собираться вокруг них и перешептываться, и показывать пальцами и судачить до скончания времен. Этот момент у них всегда общий. Люди оглядываются, собираются и объясняют друг другу, почему это был неизбежный успех. Я-то когда их делал, и понятия об этом не имел, и до сих пор не имею. А какой интерес делать то, что ты заранее знал, что сработает». Иногда то, что я делал, реально не работало. Некоторые мои истории после первого выпуска больше никогда не переиздавались. Некоторые вообще не покидали стен моего дома. И я многому научился на них, не меньшему, чем на тех, что сработали. В-шестых, я намерен поделиться с вами одним тайным фрилансерским знанием. Тайное знание – это всегда хорошо и оно будет полезно для тех, кто планирует когда-нибудь заняться искусством для других или как-то еще познакомиться с миром фриланса. Я постиг его на комиксах, но и другим сферам деятельности оно тоже подходит. Выглядит оно так. Людей берут на работу, потому что их так или иначе берут на работу. «Я в свое время сделал нечто такое», что сегодня бы не составило никакого труда проверить и что подвело бы меня под монастырь. А тогда, в доинтернетные времена, представлялось мне, начинающему журналисту, вполне разумной карьерной стратегией. Когда издатели спросили меня, где я уже работал, я им наврал, я предъявил достаточно достоверный список журналов, вел себя уверенно и получил работу. Потом я постановил для себя делом чести написать хоть что-нибудь для каждого из журналов, благодаря которым получил то первое место, так что в конечном итоге не так уж и наврал. Я просто слегка перепутал хронологию. Получение работы – дело такое. Люди продолжают работать в мире фриланса. А в наши дни мир все больше становится фрилансерским, потому что фрилансеры хорошо работают. С ними просто иметь дело, и они сдают результаты вовремя. А вам даже все эти три фактора вместе не всегда бывают нужны. Два из трех уже отлично. Всякой смирится с тем, что вы неприятная личность, если ваша работа хороша, и вы сдаете ее вовремя. Вам простят опоздания со сроками, если работа хороша, и вы нравитесь работодателю, И вам совсем не обязательно работать не хуже других, если вы всегда успеваете вовремя и иметь с вами дело одно удовольствие. Согласившись выступить перед вами с этой речью, я задумался, какой самый лучший совет я сам получил за все эти годы. На самом деле мне его дал Стивен Кинг 20 лет тому назад на пике успеха Сэндмена. Я писал комикс который люди любили и воспринимали серьезно. Кингу понравились и Сэндмен, и наш совместный с Терри Пратчеттем, роман «Доброе предзнаменование». Он увидел и безумие, и очереди за автографами. Все вот это вот. И совет его был таков. Это реально круто. Тебе должно очень это нравиться. Я ему не внял. Я проигнорировал самый лучший полученный мной в жизни совет. Вместо того, чтобы получать удовольствие, я ужасно обо всем беспокоился. О следующем дедлайне, о следующей идее, о следующем рассказе за следующие 14 или 15 лет не было ни единого мгновения, когда я не писал бы что-нибудь у себя в голове или хотя бы не обдумывал. И я ни разу не остановился» не оглянулся и не подумал, как все это, однако, весело. Я жалею, что не наслаждался процессом больше. Это ведь было поистине чудесное путешествие. Но некоторое его части я напрочь пропустил, потому что слишком беспокоился о том, что пошло или может пойти не так, и о том, что будет дальше, чтобы радоваться тому отрезку пути, где я в данный момент нахожусь. Думаю, для меня это был самый суровый урок. Отпускать, расслабляться и получать удовольствие, потому что дорога имеет свойство заводить в самые необычайные и неожиданные места. Здесь, на этой сцене, как раз одно из таких мест, и я получаю просто невероятное удовольствие. Всем сегодняшним выпускникам я желаю удачи. Удача полезна. Часто оказывается так, что чем усерднее и чем мудрее вы работаете, тем удачливее становитесь. Но да, существует и чистая удача, и это помогает. Мы сейчас живем в переходном мире, если вы заняты какой-то творческой деятельностью, потому что меняется сама природа распределения. Меняются механизмы, с помощью которых творцы выводят свои творения в мир и обеспечивают себе крышу над головой и бутерброды. Я разговаривал с теми, кто находится на самой верхушке пищевой цепи в издательском деле, в книжной торговле и в других смежных областях, и никто из них не знает, как будет выглядеть профессиональный ландшафт еще через каких-нибудь пару лет, не говоря уже о десяти. Каналы сбыта, которые строились весь прошлый век, для печати, для визуальных искусств, для музыкантов и прочих творческих людей, сейчас находятся в процессе непрерывных изменений. С одной стороны это пугает, а с другой дает невероятную свободу. Правила, условности, всякие положено и не положено, относительно того, как показать людям свою работу и что делать после этого, Все рушится в тар-тарары. Привратники бросают свои врата и уходят в никуда. Вы имеете право подходить к задаче, продемонстрировать людям свою работу сколь угодно творчески. YouTube и всемирная сеть, и то, что придет после них, обеспечат вам больше зрителей, чем когда-либо могло телевидение. Старые правила осыпаются – и никто не знает, какими будут новые. Так что создавайте свои собственные правила. Кто-то меня недавно спросил, как сделать то, что кажется очень трудным. В том случае записать аудиокнигу. И я предложил человеку притвориться кем-то, кто может это сделать. Не притвориться, что сам делаешь, а притвориться тем, кто может это сделать. «Этот человек...» Написал себе записку об этом, прикрепил к стене в студии и потом сказал, что да, это сработало. Так что будьте мудры и хитроумны, потому что миру не помешает побольше мудрости. А если мудрым лично у вас быть не получается, притворитесь кем-то мудрым, а дальше просто ведите себя как он. А теперь идите и совершайте интересные ошибки, удивительные ошибки, великолепные и фантастические ошибки. Нарушайте правила, оставьте мир более интересным местом, чем он был до вас. Делайте хорошее искусство. Это была речь, которую я прочел в Университете искусств Филадельфии, 17 мая 2012 года она стала одним из самых моих популярных опусов за всю карьеру. Видео с ней посмотрели онлайн много миллионов раз. А потом еще и выпустили в виде небольшой книжицы, дизайн для которой сделал «Чип Кид».